Глава 3. Доброе утро, новая работа. Ух, отличная же выдалась утречка. Солнце так рвалось в мою комнату сквозь щёлки между гардинами. Я встала и отодвинула их, впуская в комнату побольше света. Моя комнатка, которую мне выделил работодатель, оказалась маленькой и довольно скромной по сравнению с убранством дома. Но я ведь рангом чуть-чуть повыше обычной прислуги. Да и ни в прошлой своей жизни, ни в этой не привыкла к роскоши и богатству. В общем, меня всё устроило. Главное, что в этой глуши меня никто не найдёт. Лорд Грингем живёт уединённо. Приёмов богатых не устраивает, толпу родственников не приглашает погостить. Об этом мне вчера рассказала Эмилия. Разве что придётся из кожи вон вылезти, чтобы понравиться хозяину дома. Он, как я поняла ещё вчера, не слишком-то любит фей. Непонятно только, зачем тогда нанимал. Только из-за этой повальной моды? Но лорд Грингенгем не производил на меня впечатления человека, которого хоть сколько-то волнуют модные тренды. Ладно, сегодня мой первый рабочий день, и я должна показать себя во всём розовом блеске. Я быстренько приняла душ в небольшой личной ванной, тщательно высушила волосы полотенцем, насколько это было возможно, чтобы не тратить на себя магический резерв, и села за маленький столик, который должен был служить мне и туалетным, и письменным одновременно, и начала наводить марафет. Накрасилась тени пастельных тонов, конфетно-розовая помада, Потом всё же подсушила заклиная волосы и уложив их, заколола новой заколкой, на этот раз с бабочкой. Посмотрела на себя в зеркало. Да уж, про ведьму, увидев меня в таком наряде, никто не подумает. Спускаясь вниз с порхающей фейской походкой, я тихо мурлыкала под нос простенькую песенку. Особняк, где жил лорд Гаренгем, Был не слишком велик для проживания родовитого аристократа, хотя и был набит дорогущей мебелью и прочими предметами роскоши, без которых нельзя представить себе приличный аристократический дом. Все эти тяжёлые бархатные портьеры, гардины с ламбрекенами, зеркала в тяжёлых золочёных рамах, изящный безделушки вроде статуэток и вазочек, огромные комнатные растения в красивых горшках, и еще две белые кошечки местной элитной породы. Ужасно пушистые и шерстистые, как я поняла еще вчера. Вообще дом произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, кричащая роскошь, с другой, какая-то запущенность, недоделанность, неряшливость. Потому что красивые вазочки были пыльными, зеркала в отпечатках крошечных пальчиков, чехлы изящных кресел, Все в белой кошачьей шерсти, ковры со слежавшимся ворсом. В общем, работы было непочатый край, и я пока не представляла, с чего начать. Начну, пожалуй, с завтрака. Всё равно хозяин дома ещё не встал, да и для детей пока рано. Эмилия пока как раз возилась с завтраком на кухне, слушая звуковой кристалл. Это был местный аналог радио. Довольно дорогой и доступной в основном только богатым. Ей предстояло покинуть этот дом уже сегодня вечером или завтра. «Доброе утро, госпожа фея!» «Доброе утро, Эмилия!» — улыбнулась я в ответ. «Омлета не желаете?» — предложила она, кивая на сковороду с нежно-желтой воздушной массой. «Спасибо, не откажусь!» — я поискала взглядом тарелки. «Вот они!» — напомнила мне кухарка. — Потом все переставите, как вам удобнее. — Да, наверное, — согласилась я, накладывая себе порцию омлета. Затем я быстро разыскала стаканы и налила себе сока. Да уж, богатый дом, а сок не свежевыжатый, а консервированный, из больших стеклянных банок. Хотя это, наверное, только для прислуги. На предыдущем месте, где я проходила свою панель, преддипломную практику хозяин был куда щедрее к прислуге. Омлет оказался на вкус таким же прекрасным, как и на вид. М-м. Сегодня вы, наверное, будете проводить ритуал? Заинтересованно смотрела на меня Эмилия. Ритуал? повторила я. Ах, ну да, конечно, ритуал Вступая на новое место, фея домашнего очага обязательно проводит ритуал магического слияния с домом. Это нужно, чтобы дом признал её за временную хозяйку. Тогда все магические артефакты будут работать исправно, из рук ничайно не выскользнет посуда, а подмётка не покочнётся и не свалится бесценная фарфоровая вазочка. Моль не заведётся в меховых шубах и горжетках высокородных леди. Траканы не рискнут приблизиться к кухне. Молоко не убежит на плиту, каша в кастрюле не пригорит, хлеб не покроется плесенью, а фрукты не испортятся, привлекая мелких назойливых мушек. Комнатные растения будут цвести и расти, а не желтеть и сохнуть. Домочадцы не будут болеть и скучать. Проблема была в том, что у ведьмы такого ритуала нет вообще. Как я узнала, обучаясь в академии, у домовых это слияние происходит чуть ли не само собой, если придутся по душе хозяева. У фей домашнего очага, строго говоря, они ведь не чистокровные феи, а потомки от браков настоящих фей с человеческими мужчинами. Есть специальный ритуал слияния. Но я-то на самом деле ведьма. Мне придётся его имитировать, а потом ещё и стараться вовсю чтобы в доме было так же уютно, чисто и спокойно, как будто я его и вправду провела. На практике я чудом не попалась. Мне повезло, что хозяева, хоть и были родовыми аристократами, не обладали сильными магическими способностями. Надеюсь, и здесь мне тоже всё сойдёт с рук. Очень, очень надеюсь. Сейчас позавтракаю и займусь ритуалом слияния, сказала я жизнерадостно. А вы что, хотите посмотреть? Ну да, сказала Эмилия. Я такого ещё никогда не видела. Ладно, это обнадеживает. Хотя я бы больше успокоилась, если бы знала точно, что этот ритуал никогда не видел хозяин дома, лорд Гренгем.